Глава третья. Два дня Далила не предпринимала в отношении меня никаких действий. Даже ежевечерние школьные отчеты проводила только для Гонса и Джил. Мне оставалось лишь обслуживать посетителей, это да прибирать зал после закрытия таверны. Однако в воздухе висело такое напряжение, что я чувствовала. Еще немного, и моя кукушечка начнет выруливать на взлетную полосу. Это у бравых разведчиков нервы толще морских канатов а вечный стресс, что дом родной. Я же, барышня, чувствительная. Умею накручивать себя так, что всемиром обратно не раскрутишь. Поэтому, когда меня поймал Гонс и сообщил, что матушка зовет в кабинет, это случилось утром третьего дня, я обрадовалась. Значит, она что-то придумала. И чем скорее я узнаю, что именно родила ее больная фантазия, тем лучше. Мы еще повоюем. По крайней мере, сдаваться я не собиралась. Далила восседала за массивным письменным столом. Вся из себя важная. Рыжие волосы пушатся в разные стороны. В руках лениво вращается браслет из крупных камушков наподобие четок. И улыбка до ушей. Айри, милая, надо бы сходить в город. Ты, наверное, бывала там с отцом?» Я не знала о наличии города в принципе. А тем более не знала, отлучалась ли когда-нибудь из Табруса настоящая Айрис. «Что-то не припомню», — ответила осторожно. «Но вы только посмотрите на матушку. Настоящая актриса. Голос спокойный и вся такая честная-причестная, добрая-придобрая. Если бы не довелось подслушать разговор с садистом Вилмаром и не подумала бы, что она планирует сжить с сосвету. Сейчас рыжая внимательно всматривалась в мои глаза, будто хотела разглядеть в них что-то особенное. Я стойко выдержала изучающий взгляд, и была вознаграждена разочарованным вздохом. Арагус находится недалеко, всего-то часика полтора пути в одну сторону. Зайдешь в таверну три брата, что на суконной улице, отдашь пакет и возвращайся. Вот, возьми. На краю стола лежал толстенький брусок, завернутый в вощанку. Будь я в своем мире, побилась бы об заклад, что сей невзрачный предмет хранил внутри хорошенькую сумму денег. От неприятного предчувствия немедленно заныло под ложечкой. «Я не уверена, что найду дорогу». «О, не волнуйся!» Еще шире улыбнулась Далила. «Главная улица Табруса, на которой стоит наш дом». Ведет через лес как раз до Арагуса. А уж в городе тебе любой прохожий подскажет, где искать таверну три брата. Язык-то есть, благодарение темному не заблудишься. Отправляйся, милая, прямо сейчас. Чем шире улыбалась рыжая, тем неприятнее становилась на душе. А В этот момент ее улыбка могла дать сто очков фору улыбки буратино. Взяв пакет, тяжелый, Я вышла из кабинета. Гонс, как оказалось, поджидал под дверью. «Ну, чего сказала?» «Вот», — кивнула на подозрительную посылку, «надо отнести варагус». Блеклые глаза парня вылезли из орбит. «Варагус? Это ж далеко. Это ж на лошади лучше. Повозку дала». «Нет», — помотала головой. «Пешком, — говорит, быстро». — Ну, к ночи вернешься, али к вечеру, ежели поспешишь. А я думал, матушка тебя с нами на рынок пошлет. Сегодня ж ярмарочный день, гуляние будет. Он неуклюже улыбнулся и густо покраснел. Я только усмехнулась наивности сводного брата. — Ты чего? Где я и где гуляние? — Ладно, пойду. Гонс громко сопя проводил меня до выхода и ничего не сказал об опасностях которые обычно подстригают путников в лесу. Но я не спешила радоваться. Далила наверняка что-то задумала. Но что именно? Поэтому я торопливо шагала по дороге, то и дело оглядываясь назад и безостановочно шаря взглядом по темноте придорожных кустов. Со стороны, наверное, казалось, что у девушки нервный тик. Лес жил своей жизнью. Ему мои волнения были до одного места пели птицы, шелестели деревья. В любой другой ситуации я бы с головой погрузилась в умиротворенное состояние, подаренное природой. Но сейчас все силы уходили на то, чтобы идти вперед, сжимая зубы. Зато когда из-за деревьев вышла хорошо знакомая четверка мужчин, почти не удивилась. «Ну вот и встретились на узкой дорожке». Мерзко ухмыляясь, сообщился неглазый бандит. Он картинно поигрывал любимыми ножичками, будто не в его руке всего несколько дней назад была сквозная рана. «Для начала давай-ка сюда пакет. Это для нас». «Лови!» — крикнула я, швырнула посылку в лицо синеглазому и, развернувшись со всех ног, понеслась в обратную сторону. К сожалению, далеко убежать не удалось. Буквально через каких-нибудь сто метров попала в грубое объятие мужика, на плече которого уже довелось прокатиться. «Не трепыхайся!» — угрожающе прошипел он, с удовольствием заламывая мне руки. «Теперь не уйдешь!» Подошла остальная троица. Спокойно, в развалочку. Они не пытались догнать ускользающую жертву. Видно, мужик с сиплым голосом априори считался самым быстрым. «Довела мачеху!» — криво улыбнулся ребой. «Неплохо она нам за тебя отвалила, гляди!» Он открыл коробочку, завернутую в бумагу. Внутри ровными рядками сияли золотые монеты. «Ежели по справедливости, то этого мало за дряни, за которой мы лишились». И Сиплый отморозок резко замолчал, потому что остальные уставились на него с откровенной ненавистью. «Но сейчас ты за это ответишь». Угроза должна была напугать. Но эффект вышел прямо противоположный, я вдруг успокоилась. Нет, чувство опасности никуда не делось. Напротив, усилилось до невозможности, почти до физической боли. Даже чистый лесной воздух вдруг потяжелел, а птицы дружно смолкли, оставив жизнерадостные трели до лучших времен. Трое громил смотрели на меня с явным предвкушением, глаз четвертого я не видела, но затылком ощущала тяжелое дыхание, насквозь пропитанное дешевым табаком и перегаром. «А потом...» Внезапно проснувшаяся интуиция заставила изо всех сил вцепиться зубами в волосатую руку. Во рту разлился противный металлический привкус, и тесные объятия разжались. «Эта дрянь кусила меня до крови! Держите ее!» Развив прыгучесть бешеной тигрицы, я отскочила на несколько метров и замерла. «Убежать не получится, проверено. Но что же делать?» «Не подходите», — шепчу еле слышно. Голос не слушается, руки дрожат. «Что ты там лепечешь?» Полные губы Рибова растянулись в злобном оскале. «Надеешься, что и сейчас, откуда ни возьмись, появится маг, чтобы его темные демоны сожрали». «Не забрал с собой, значит, дара нет». Уверенно отчеканил синеглазый, и четверка мужчин, переглянувшись, двинулась в мою сторону. В этот момент предчувствие близкой мучительной смерти достигло своего апогея, и тело пронзило разряд обжигающей боли. Еще один. И еще. Затем боль кипящей лавой потекла по венам, и я закричала, не в силах терпеть адские муки. Мужчины тут же остановились. Их глаза расширились в откровенном изумлении. Не знаю, что увидели они, А я увидела, как мои обидчики синхронно сгибаются пополам и отлетают прочь, будто получив удар в живот сокрушительной силы. А дальше? Они не упали на землю. Они бесследно исчезли. Растворились прямо в воздухе. Боль тоже пропала. И я пустым мешком свалилась на дорогу. Настолько обессилила и физически, и морально. Сознание, державшееся до сих пор на чистом упрямстве, дурашливо помахало ручкой и отключилось. «Эй! Эй! Эй!», эй. В голове мирно и настойчиво шелестел чей-то шепот, а я чувствовала себя лодкой, лениво покачивающейся на морских волнах. В ушах звон Перед закрытыми глазами один за другим вспыхивают и гаснут разноцветные круги. Красный, фиолетовый, желтый, зеленый. Какой-то неправильный светофор. Зато красота... — Эй, чего разлеглась-то? Вставай уже! — Ну, кстати, да, лежать неудобно, слишком твердо. Села, протерла глаза, открыла. — Ох, наконец-то! Хвала изначальному! Брр! Чего только не примирещится, с просонья, закрыла глаза. «Ну ты чего?» — обиженно пропищал голосок. «Хватит притворяться! Я же вижу, проснулась!» Глаза пришлось открыть. Огляделась по сторонам никого. Не показалось. Возле меня сидел зверек. Умельная темно-рыжая мордашка потешно хмурится пушистый хвост в крупную полоску нетерпеливо подергивается из стороны в сторону собирая дорожную пыль енот нет тельце толстенькое но не настолько да и цвет скорее красная панда только животик не черный а белый и лапки другие не медвежьи, а более изящные что ли э глубокомысленно протянула не зная что сказать и стоит ли вообще говорить э Очень похоже передразнил странный субъект. Полчаса докричаться не могу. Пошли домой, а? Есть охота. А ты кто? Не ты, а вы, — с достоинством ответил зверек. И как это кто? Я твой учитель. Я ошарашенно захлопала глазами. Говорящее животное, конечно, весьма любопытное явление, но вряд ли животное может быть учителем. Или я просто-напросто рехнусь. Это, кстати, вполне себе рабочая теория, особенно если учесть, что мастер Шифу был именно красной пандой. Кукушечка все-таки взлетела и выдала подходящую галлюцинацию. «Ну ладно, ладно», — недовольно проворчал зверек, смешно помахав лапками. «Не то чтобы учитель, помощник я, на самое первое время. Ты ж магию только-только приобрела». «Мощную. Дар такого уровня дается не всем и не просто так». Несмотря на то, что серьезный тон плохо сочетался с забавным писклявым голоском, я прониклась. «То есть это я бандитов уделала? И теперь кому-то что-то должна?» «Кому и что именно?» Помощник расстроенно вздохнул. «Глупая какая. Не понимаю, почему тебя выбрали». «Да кто выбрал-то и для чего?» Я начала сердиться, и зверек моментально считал мое настроение. «Свое время ты все узнаешь», — ответил он строго, будто и впрямь был настоящим учителем, и погрозил лапкой с черными коготками. «А теперь пойдем домой. На пустой желудок даже разговаривать скучно». «Вам скучно. А мне хочется узнать, во что я вляпалась». Ой, подумаешь, вляпалась. Получила магию и радуйся. Радуйся, Марина Сергеевна Лазарева, мой тебе добрый совет. Эм, -э мне не послышалось. Он сказал, Марина Сергеевна Лазарева. Повезло, что сижу, иначе сто процентов грохнулась бы в обморок. Вы знаете мое настоящее имя? Ну, знаю, и что с того? Пойдем кушать, а? Никуда мы не пойдем, пока я не пойму, что происходит. Откуда вы знаете мое имя? Как вас зовут? Как будете помогать? Что я сделала с этими гадами, которые хотели меня убить? С места не сдвинусь, пока не ответите на все вопросы. Зверек вытянулся на задних лапках по стойке смирно и закатил глаза. В его исполнении это смотрелось очень комично, но я не улыбнулась. Тоже встала в полный рост и сурово свела брови. Мы немножко пободались взглядами, выясняя, кто тут вожак стаи. А потом в моей груди появилось необычное ощущение распирающей силы. Чужеродной и неконтролируемой. Животинка совсем по-человечески вздрогнула и смешно задергала носиком с длинными черными усами. «Эй, не надо кипятиться. И бояться тоже не надо». — А то я не справлюсь, и твоя драгоценная магия полетит по окрестным кустам. — Ой. И еще раз ой. Мне кажется, или вокруг заметно потемнело и закружились вихри ледяного ветра. Над головой тревожно курлыкнула птица, и, захлопав мощными крыльями, полетела прочь. Длинная шерсть помощника вздыбилась, превратив его в пушистый комочек, а черные пуговки глаз засветились, напомнив Даниила, главного виновника, происходящего со мной дурдома, чтобы ему пусто было. Хотя сейчас уже понятно, что никакой он не Даниил и вообще не тот, за кого себя выдавал. Хватит говорить загадками. Надоело. «Хорошо, хорошо, только успокойся. И еще немного поднажмешь, и я вправду не справлюсь». Взволнованно пискнул новый знакомый и затаратурил. Если человек получает магию не с рождения, то сначала она всегда нестабильна. Видала, чего без меня натворила? Четверых мужчин разбросала по разным концам Империи Темного. Куда это годится? В смысле разбросала? Чудесно. Сейчас еще заикой стану от таких новостей. Ты их отшвырнула? но не рассчитала силу и перебросила сквозь пространственный контур на многие тысячи шагов. «Ладно», — я зябко поюжилась. Не от холода, а от изумления, но снова гордо вздернула нос. «Ответьте, пожалуйста, на остальные вопросы». «Ну, хоть, пожалуйста», — сказала. — проворчал зверюк, но тут же его симпатичная моська превратилась в виноватую. «Ты не серчай». Не знаю я почти ничего. Как только у человека появляется магическая сила, в ближайшее к нему живое существо вселяется дух, который помогает держать эту силу под контролем. Меня зовут Сягур, что означает «хранитель». Ты шарахнула магией, а неподалеку в кустах крутился Кахтул. В него мне пришлось вселиться, чтобы помочь тебе управиться с незнакомой силой. Примечание. Кахтул. Небольшой зверек, очень ленивый и прожорливый. Конец примечания. Сегур возвел передние лапки к небу и тяжело вздохнул. «Я какой-то невезучий. В прошлый раз вселился в крысу. Тогда молоденький маг чуть не убил меня, не поверил своим глазам и ушам. Мол, как в такое грязное животное может вселиться полезный дух? А теперь Кахтул. Ничуть не лучше». «А что плохого в кахтуле? Слово-то какой язык сломаешь!» «Ты очень симпатичный!» Моську зверька осенило подобие улыбки, но лишь на мгновение. «Так есть очень хочется», — грустно ответствовал он. «И спать! Кахтулы — самые ленивые существа на свете. Они едят или спят. Разве это жизнь?» а ведь мне нечасто удается проявиться в живой грани мира». Сегур вещал с таким трагизмом, что я прониклась состраданием к его несчастной судьбе, но тут же вспомнила о собственной, не менее трагичной трагедии и вновь посуровила. «А имя мое откуда знаете, господин дух? И, может, теперь скажете, кто и зачем дал мне магию?» Пушистая головка нервно дернулась. «Когда мы проявляемся, то узнаем о своем подопечном все. Хочешь, расскажу твою жизнь, начиная с пеленок?» Я густо покраснела. Нет, не могу сказать, что занималась какими-нибудь непристойностями, но все же неприятно, когда кто-то копается в совсем уж интимных вещах. Сягур вновь мгновенно считал мое смятение и озабоченность. «Не переживай». ж добрый какой, успокаивает». «Меня слышишь только ты, другие ничего не узнают. А вот кто дал тебе магию и почему? Думаю, это происходит само по себе. Ну, прости, пожалуйста, я хотел произвести впечатление, жалко, что не получилось. А теперь пойдем поедим, а...» Спустя час мы добрались наконец до таверны. Я устала слушать бесконечные вздохи и стенания бедного духа. Он не мог думать ни о чем, кроме еды. Спасибо, хоть не заснул на ходу. Интересно, поможет ли такой хранитель управиться с магией? Теперь Сигур передвигался на четырех лапках, как положено честному лесному жителю. Мы тихонько проскользнули через почти пустой второй зал, к счастью, Велмар отсутствовал, и вошли на кухню. Появление вышло феерическим. Кахтул! завизжала Нанна и запрыгнула на разделочный стол. Я не ожидала от полненькой старушки подобной прыти. Где? О! заорала их взлетая на другую сторону. Чего это они? Существует примета! Кого коснется Кахтул, тот и года не проживет. Тоном диктора из передачи про животных сообщил Сигур. Понимаешь? Кахтулы — большая редкость в природе, они почти не размножаются. Вот какой-то любитель пушистых лентяев и выдумал эту чушь, а люди поверили. Айрис, зачем ты его сюда приволокла? Вот тебе долила, сейчас задаст. Не успела, нам надо говорить фразу, как вошла рыжая. Что тут происходит? Вы чего орете, посетителей распугиваете? И ее возмущенный взгляд уперся в меня. Я думала, что заказчица убийства испугается моего появления, но нет. Она не испугалась, а разозлилась. Даже вечно цветущая улыбочка на долю секунды сползла с обманчиво-доброжелательного лица, а следом полился щедрый водопад обвинений. — Ты что здесь делаешь, негодница? Куда подевались мои деньги? — Украла? — Воровка, дрянь! Как есть дрянь! Чтоб тебя слуги темного сожрали! Еще и Кахтула за каким-то демоном приволокла. Сама помирать собралась, и нас хочешь присоседить? Сейчас же выметайся отсюда вместе с мерзким отродьем. Вытащи деньги, которые весь где спрятала, и отнеси куда велено, поняла? Слышь, Марин, твоя мачеха пытается магичить против меня, я не даю. Гордо выпитив белоснежную грудку, сообщил Сигур. Бабульки притихли, прикинувшись то ли скалками, то ли половниками, а я мягко улыбнулась, хотя внутри все клокотало от праведного гнева. «Так ведь ваши деньги, матушка», издевательски выделила последнее слово, «получили те, кому они причитались. И знаете, все четверо даже вышли пораньше, чтобы встретить меня лично и забрать обещанное вами вознаграждение за одно очень... Сомнительное поручение, которым наверняка заинтересуются органы власти. Далила охнула и побледнела до нежно-зеленого цвета, который гармонично подошел к ярко-рыжим волосам. Заглядение да и только. «Она перестала атаковать меня своей ничтожной магией», — вновь проинформировал Кахтул. «Что? Ты?» Виделась с Бэфом и его друзьями. Понятия не имею, как зовут этих головорезов, но они признали, что деньги предназначены им. Матушка. Давайте-ка лучше поговорим в вашем кабинете. Конфиденциально. Э, -э что? В приватной обстановке. А? -а, -а. Я закатила глаза. Здесь нам мешают любопытные уши, поэтому лучше поговорить наедине. Так яснее? Рыжая невидящим взором обвела кухню и увидела Хлоню и Нанну, которые, почти не дыша, изумленно смотрели на меня. Да? А как же Кахтул? А Кахтул пойдет с нами. И если мне не понравится исход нашей беседы, он будет ночевать не в моей, а в вашей комнате, матушка. «В вашей постели!» Старушки дружно охнули, тут же присели и заткнули ладошками рты. «Да так, конечно!» Слегка рассеянно ответила рыжая, не обращая внимания на поварих. Ее губы привычно тянулись в улыбке, и смотрела она только на меня, в упор. «А теперь она пытается магичить в твою сторону, Марина», — предупредился Сягур. Вы бы силы-то не тратили, матушка, а то ни равен час не пришлось бы пожалеть. Далила зло тряхнула головой и направилась было к двери, но резко остановилась и обернулась к бабулькам. Вы ничего не слышали, ясно? Иначе? Конечно, госпожа, как скажете, госпожа, с энтузиазмом закивала Нанна, и как голова не отвалилась от усердия. «Что вы, госпожа? У меня и слух-то давно уж не тот, плохой у меня слух-то!» Чуть не плача промямлила хлоня. «Еще бы!» — угроза в голосе рыжий услышал бы и глухой. Наша странная троица прошествовала по лестнице и вошла в кабинет. Далила тщательно заперла дверь. «Не пойму, как ты справилась с четверкой здоровых мужиков?» «Магия, что ли, открылась?» Уже совершенно спокойным тоном поинтересовалась она. «Надо же!» — сумела-таки взять себя в руки. «И дурочку не играет, молодец!» «Что-то вроде этого», — ответила я, усаживаясь в кресло, которое облюбовала еще утром. «И что же ты хочешь?» «Чтобы ты ответила за свои преступления. Я решила больше не выкать. За убийство моего отца и покушение на меня». Далила подняла и без того высоко посаженные брови улыбнулась еще шире. «Твоего отца никто не убивал. Что за выдумки? Он умер, когда проводил запрещенный ритуал. Забыла? Бедолага хотел передать тебе свой дар и отправился бы в темницу. Но смерть от сердечного приступа уберегла его. И всех нас от несмываемого позора. И ты прекрасно знаешь» что причину смерти подтвердил самый уважаемый лекарь Арагуса. Вот зараза. Хорошо подстраховалась. И ни чуточки не боится, по глазам видно. Значит, доказать злой умысел будет сложновато. Если бы магией вытянуть правду. Но как? Я же ничего не знаю, ничего не умею. А про покушение? Пойдешь в управу, ну, сходи. И что дальше? Я скажу, что ты все выдумала, потому что хочешь лишить меня законного наследства своего отца. Да кем она себя возомнила? Решила, что может безнаказанно убивать? А я приведу четверых бандитов в качестве свидетелей. А еще Нанна с Хлоей слышали наш разговор. На долю секунды умиротворенное лицо рыжей исказило злобная гримаса. Жуткое зрелище. Поварихи никогда не пойдут против своей хозяйки. Слишком многим обязаны. Да и нечего им сказать. на уверенности можно было позавидовать. А наемники на то и наемники, чтобы молчать про нанимателя. Гильдия-то их хорошие деньги получила. Гильдию какую-то приплела. Как плохо, что я совершенно не разбираюсь в здешних законах. Она все время пытается магичить. Опять в лес Сягур. М да. Если ввяжусь в это дело без подготовки, ничего не выйдет. Буду искать реальные доказательства, а пока попробую договориться. Ну что? Магия больше не работает? Улыбнулась я. Теперь, матушка, тебе придется учитывать интересы неугодной почерицы. Деловой разговор? Глаза женщины заблестели торжеством. «Твои условия?» «Я хочу нормальную комнату и половину таверны. Так уж и быть. Не буду требовать первый зал, второй меня вполне устроит. Но я буду делать там все, что захочу, и весь доход тоже мой. Вилмар мне не нужен. Пусть твой братец уезжает куда подальше и радуется, что я решила не мстить. Да, и, конечно, разделим все существующие активы. Скоро мой день рождения». «Я стану полноправной владелицей своей части наследства, так что...» И замолчала, наслаждаясь произведенным эффектом. Лицо рыжей передавало весь ураган эмоций, которые бушевали в ней. Похоже, для этой особы нет страшнее наказания, чем лишение денег. Что ж, пока пусть так и будет. К тому же я немного фаталистка. Уверена, сама жизнь непременно накажет виновных, и очень быстро. «Не слишком ли жирно требуешь?» «Не слишком. Ах да, мой кахтул будет есть все, что захочет. Он очень прожорливый. Кухонные богатства поступают в его полное распоряжение». Зверек довольно зафыркал, вызвав волну паники на лице мачехи. «И прекратите, наконец, магичить, иначе я отвечу». «Она не верит, поэтому лучше что-нибудь предпринять, показать силу». «Давай-ка, сосредоточься и выбрось вперед руку. Я уведу лишнюю магию, а твоя мачеха почувствует ладонь, сжимающую ее шею». Я сделала, как сказал помощник. Далила тут же захрипела и схватилась за горло. «Прекрати! Остановись!» «Да я что? Я ничего». Твоим подельникам куда больше досталось, а ты все еще тут сидишь, живая и здоровая. Ну как, по рукам? Короткий кивок стал ответом на мое великодушное предложение, но кроме бессильной злости в глазах рыжий светилось непонятное удовлетворение.